опасности, Так как они весьма реальные и большие, думаю, мне лучше перечислить их перед тем, как продолжить свой отчет. Любой, не находящийся под руководством какого-нибудь адепта или мастера, но занимающийся исследованиями в моем направлении, подвергает себя следующим серьезным рискам. По крайней мере, я так считаю. Первое. Остановка сердца, Или безумие, происходящее от шока. Этот мир снов очень прекрасен, но у него есть также и свои ужасы. Второе. Преждевременное погребение. Третье. Одержимость. Четвертое. Разрыв шнура. Пятое. Эффект реперкуссии. Отдачи на физический носитель вызванные повреждениями астрального. Конечно, последние три могут быть высмеяны ортодоксальным экспериментатором. Я бы не посоветовал никому, кто мотивирован лишь любопытством, применять мои методы, ибо я знаю из опыта, что они очень опасны. Однако я не отпугиваю тех исследователей, кто чувствует себя подталкиваемыми движущей силой любви. Кто хочет ближе приблизиться к великой душе всего, к этой вечной, под семью покровами изиди вселенной? Ибо, хотя астральный план правильно назван царством иллюзий, все же она, это иллюзия, на одну ступень ближе к реальности, к последней истине, чем эта грустная и телесная иллюзия Земли. Астральные трущобы ужасны, пугающие, если хотите, но не гнусные, как здешние трущобы Земли. Есть очарование даже в аду, ибо там можно ощущать божественный темный лик, который един с сиянием. Но здесь, на Земле, оба лика одинаково плотно закрыты от глаз человека. Поэтому-то я пишу этот отчет не для многих.